Глава 5. Утро началось с новостей, которые разнеслись по кампусу быстрее, чем чума в средневековом городе. Что-что осплетничать смертные умеют лучше всего. Сообщения о массовой и коллективной драке в кабаке у Гаврила гуляли по всем информационным лентам и социальным сетям. К счастью, Баратов оказался прав. Кадры были сняты на трясущиеся телефоны дерущихся участников и разобрать что-либо практически не представлялось возможным. Крик, шум, гаммы, человеческие лица, искаженные яростью или гневом. Кто там кого бил, а кто был избит, совершенно непонятно. Наша дружная компания, собравшись за завтраком, вздохнула с коллективным облегчением. Пожалуй, в этот раз мы были искренне счастливы, что все разговоры и восторженные обсуждения не касались нас. Прибежал, глаза на выкате. Тихонько рассказывала Воронцова, наклонившись вперед, чтобы ее слова слышали только те, кто сидели за столом. Я, Строганов, Звенигородский, Трубецкая и Муравьева. Начала орать. «Где ваше платье? Подайте мне его сюда». «А как я подам, если его в тряпку превратили?» Хорошо, Анастасия создала пространственный карман, маленький такой, как раз для платьишка хватило. Так Баратов, представьте, принялся все мои вещи выкидывать из шкафа. Я ему, главное, говорю, нет больше платья. Еще после той самой вечеринки подарила его кому-то из прислуги. Даже не помню, кому, а он словно умалишенный. Одно по одному. Где ваше платье, Софья?» Воронцова нервно дернула плечом и тряхнула головой. Наверное, отгоняла пугающий образ декана. «И что, что в итоге?» — нетерпеливо спросил Строганов. «Да ничего», — фыркнула Трубецкая, ответив вместо подруги. «Половину ночи потом порядок наводили. Его светлость вещи по всей комнате раскидал и нам весь бардак оставил. Выскочил из комнаты недовольный». В общем, ни Баратов, ни остальные студенты так и не узнали имена героев, зачинщиков драки. И слава тьме. Потому что есть ощущение, князь упорно считал, что к произошедшему лично я имею отношение но он не знал, как это доказать. Не бегать же ему по городу в поисках тех, кто оказался замешан в эту историю, чтоб ткнуть им в нос мою фотографию. Хотя один призабавный момент все же имелся. Некий подросток, задержанный стражами порядка на месте потасовки, отчаянно сопротивлялся и на полном серьезе требовал организовать ему встречу с императором. Заявлял, что он давно утерянный сын его императорского величества. Потом, правда, показания начали разница. Утерянность сменилась изгнанием, мальчишка требовал немедленно доставить его во дворец и вернуть законные права на престол. Этим подростком, конечно, был гнус. Данную новость передавали забавными комментариями дикторов, как курьез. Мы сидели в столовой и смотрели на экран планшета Звенигородского, где наш пацан, вырываясь из рук стражников, визжал о своих имперских корнях. Наглец покачала головой Трубецкая, разламывая хрустящий круассан. «Хоть бы придумал что-то правдоподобное. Сын императора в засаленной куртке и с лицом лабораторной крысы. Зато его надолго заберут на допросы и психологическую экспертизу», с надеждой заметил Звенигородский, помешивая сахар в кофе. «Не думаю», — усмехнулся я, наблюдая из окна столовой, как по центральной аллее марширует злой Баратов, а за ним с виноватым видом семенит изрядно потрепанный, чумазый, лохматый гнус. Несчастного брошенного недонаследника уже вернули на место. Пацан, который топал за деканом и с виноватым выражением на физиономии и слушал норовучения князя, заметил нас. Он махнул рукой, несколько раз подмигнул и даже изобразил какой-то жест. Суть жеста сводилась к тому, что выдавать способ, благодаря которому он оказался в городе, гнус не собирался. Впрочем, знает этого ушлого пацана, даже не предполагал обратного. Он слишком хитер, чтобы лишить себя возможности еще разок прошвырнуться по столице с помощью Муравьевой. В общем, ситуация складывалась так, что нам удалось практически невозможное. Мы ухитрились сбежать в город, развлечься там по полной программе, а потом еще остаться не при делах. Единственное, в воздухе так и повис один непонятный вопрос. Вернее, два. Первый — насчет портала. Муравьева уверяла, что она ничего не делала, но, будучи пространственным магом, прекрасно ощутила момент, когда нас просто как щенков взяли за шиворот и выкинули из города обратно в кампус. Второй — Леонид. Меня сильно удивила его реакция на новость о смерти отца и слова насчет невозможности данного события. Получается, пока жива тьма, а она, конечно же, вполне себя прекрасно чувствует, Темный властелин никак, ни при каких условиях не мог отдать концы, но отдал. Я лично видел погребальный костер и уносящиеся в небо искры. И как это понимать? Однако размышления на столь волнующие темы пришлось пока что отставить в сторону. Сегодня меня ждала другая, куда более приземленная и оттого немного раздражающая проблема — дуэль с тем самым тупым смертным, с Разумовским. Так как день у нас выдался выходной, мы провели его в томительном ожидании ночи. Мысли о дуэли не покидали мой разум, вертелись по кругу, как заезженная пластинка. Физически я уступал Разумовскому. Тело Сергея было хилым и нетренированным. Этот сосуд — сплошная проблема даже по меркам смертных. Использовать его на полную, ломать инструмент. Конечно, я мог применить парочку фокусов. И применил понемногу начал менять состояние сосуда. Теперь, когда мне была доступна тьма, это не являлось такой уж проблемой. Первым делом исправил ситуацию со зрением. Но очки все равно носил. Просто вставил в оправу обычные стекла. Заказал у специалиста еще когда закупался повторно одеждой. Слишком резкие изменения во внешнем облике Сергея могли породить вопросы. это же причина влияла на тот факт, что я мог наделить сосуд замечательными возможностями, но если Аболенский внезапно начнет крошить таких, как Разумовский, в мелкую капусту, боюсь, тот же Баратов заподозрит неладное. Поэтому мне нужно было драться слабенько, но при этом не проиграть. Сначала меня это раздражало, но потом я подумал и понял, если победа достанется Аболенскому именно так, в виде преодоления себя самого на пределе возможностей, то она, пожалуй, будет выглядеть в разы круче. Поэтому я решил сделать ставку на тактику, скорость реакции и те знания, что были вбиты в мой разум демонами-учителями. В условленный час глубокой ночью мы с Звенигородским и Строгановым выдвинулись на полигон. Женская часть нашей компании уже должна была быть там. Мы договорились, что явимся порозень. Все-таки нужно соблюдать секретность, дабы не привлечь внимание преподавателей. Поэтому ближе к полночи в сторону тренировочного полигона потянулись кучки по 2-3 человека, но строго друг за другом. Глупость смертных не знает границ. Как только я оказался на месте, сразу попытался оценить ситуацию с остаточными монациями тьмы, которые здесь имелись после выплеска силы на арене. Ну что сказать. Все с этими эманациями было отлично, потому что они были и чувствовали себя прекрасно. Я ощущал искажение энергетического поля, которое ничуть не уменьшилось с момента моей ночной тренировки. То есть магию смертным по-прежнему применять здесь нежелательно. Хорошо, что до практических занятий еще пара месяцев. Надеюсь, за это время все окончательно развеется. Даже простейшие заклинания в такой обстановке могли сработать непредсказуемо, как бомба с часовым механизмом. Разумовский уже ждал моего появления в центре полигона, окруженный свитой прихлебателей. Он снял куртку, с наслаждением демонстрируя мощные накачанные плечи и бицепсы, поблескивавшие в лунном свете. Типичный бычок на убой. По периметру полигона толпились любопытные студенты, потому что всем было чрезвычайно интересно, чем закончится наша дуэль. Чисто теоретически, Разумовский должен размотать меня в хлам, но практически, практически за Оболенским закрепилась такая репутация, что говорить об исходе дуэли наверняка рискованно. Ну что, Аболенский, готов признать поражение и сберечь свои хрупкие косточки? Прорычал Разумовский, скались в ухмылке. Ты же слабак, лучше сразу сдайся. «Избежишь переломов!» «Давай без лишних слов», — ответил я, сбрасывая свою куртку. «У меня уйма дел. Не хочу затягивать с нашей встречей». Правила дуэли были максимально простыми. Бой до потери сознания или признания поражения одной из сторон. Магия под строжайшим запретом. Как только прозвучал сигнал к началу, Разумовский рванул с места, словно разъяренный бык. Только что не мычал и не бил копытом. Его первый удар, направленный в мою голову, был сильным, быстрым, но слишком тупым и слишком явным. Я не стал уворачиваться. Для затравочки нужен был какой-то глупый, но героический жест. Поэтому я подставил предплечье, приняв удар. Хруст был мерзкий, словно на ветку наступили. Все вокруг кахнули. Я тоже вскрикнул. Громко, демонстративно. Хотя боль была очень скромной. Тьма даже без активных изменений физических показателей сама снизила болевой порог. «Нормально, Аболенский», — захохотал Разумовский, довольный собой. «Будешь ползать или плакать, или сдаешься на раз-два». Я не ответил. Разумовского мое молчание явно разозлило, а вот зрителей впечатлило. Одна из студенток робко крикнула. «Аболенский, ты мой краш!» Слово было незнакомое и подозрительное. Но интонации голоса девицы намекали на положительный смысл. Разумовский снова бросился вперед, пытаясь захватить меня в медвежье объятия и. не знаю, что и. Танцевать со мной вальс, кружиться на месте. Меня просто отчаянно веселили тактикой и стратегией этого здоровяка. Он даже не пытался быть более хитрым в своих действиях. В этот раз я просто плавно ушел в сторону и отступил на полшага, и Разумовский. Пролетел мимо. Прямо как комета. Большая такая глупая комета. Я не стал его бить. Всего лишь подставил ногу. Разумовский, не ожидая такого дешевого финта, споткнулся и с глухим стуком рухнул на землю, подняв облако пыли. Из зрительских рядов начали доноситься тихие смешки. Смертный вскочил, побагровев от злости и унижения. Его глаза налились кровью, отчего он стал еще больше похож на быка. «Будешь прыгать, как блоха! Стой и дерись, как мужчина!» зарычал мой неуемный соперник. «Стой и дерись. Очень смешно. Если бы Чернославы придерживались подобной тактики, мой отец никогда не стал бы темным властелином, не подчинил бы себе источник тьмы и не создал бы империю вечной ночи». Разумовский снова атаковал. Это была серия быстрых, но беспорядочных ударов. Я парировал, уворачивался, использовал его же инерцию. Тело Оболенского горело от напряжения, каждый мускул работал в полную силу. Но мой разум был холоден, как лед в сердце бездны. Я намеренно пропустил один из ударов в корпус. Удар пришелся в ребро. Воздух силой вырвался из легких, но тьма снова приглушила боль. А вот это нехорошо. Сосуд слишком хрупкий. Если она будет оберегать мои болевые рецепторы, я сломаю что-нибудь жизненно важное и даже не замечу этого. От удара Разумовского меня откинуло к самой границе круга, который наши секунданты очертили как ринг. Во рту стало солоно. Я провел языком по небу, а потом сплюнул на землю кровь. Черт. Как бы этот идиот не повредил моему сосуду внутренние органы. Тьма внутри шевельнулась, предлагая свою помощь. Просто небольшой толчок. Мгновенно укрепить кости, поднакинуть скорости, сломать соперника одним ударом. Я мысленно приказал ей успокоиться и перестать блокировать боль, иначе это может привести к нехорошим последствиям. Тьма нехотя подчинилась. В ту же секунду меня так скрутило, что я чуть не взвыл. Все те ощущения, которые должен был почувствовать в момент первых ударов, скопом навалились, как снежная лавина. Вот так рычал Разумовский, уверенный в близкой победе. «Кончаем эту клоунаду». И тут он сделал роковую ошибку. Уверенный в моей слабости, смертный, бросился в решающую атаку. Естественно, максимально глупо бросился. Он широко растопырил руки и прыгнул на меня для финального сокрушительного захвата. В общем-то, этот дурачок просто сам себя превратил в идеальную мишень. Я не стал уворачиваться, наоборот, сделал шаг навстречу. В последний момент, когда его руки уже должны были сомкнуться на моем теле, присел и сконцентрировав всю силу сосуды и ярость темного властелина, нанес один единственный удар. Не кулаком, а основанием ладони. Короткий, жесткий, сконцентрированный удар, вложенный в одну точку, прямо в солнечное сплетение. Разумовский замер. Его глаза округлились от растерянности и непонимания. Из открытого рта смертного не доносилось ни звука, только мерзкий сип. Затем он, как подкошенный, рухнул на колени, Судорожно-беззвучно хватая ртом воздух, который никак не получалось вдохнуть. человечешка не мог понять, как его, такого крутого, вырубил Хлюпик Кабаленский. Для Разумовского дуэль закончилась. Он упал на бок и пытался набрать воздуха, но не мог. Все, на что хватало этого идиота, втягивать маленькие порции сквозь зубы с громким свистом. Ну и, конечно, совершать какие-то активные действия, Он уже не мог. Я замер над ним, тяжело дыша. Чувствовал, как по моей поврежденной руке разливается жар, а тьма внутри ликует, наслаждаясь болью и видом поверженного врага. «Ваш друг не способен сейчас говорить». Я обернулся к друзьям Разумовского. «Задам вопрос вам. Дуэль окончена. Вы признаете его поражение?» Разумовский несколько раздернулся, пытаясь возражать, но тут же затих. Он был в таком состоянии, что не мог даже нормально встать на ноги. Товарищ смертного молча переглянулись, посмотрели на своего предводителя, который давился собственной слюной. «Он... он сдается», — громко произнес один из них. Я кивнул, развернулся и пошел прочь с полигона, не оглядываясь. Боль была сладкой. Победа не полной, но удовлетворительной. Я чувствовал взгляды друзей Разумовского, полные страха, зарождающегося уважения и одновременно чистейшей ненависти. Пусть боятся, пусть ненавидят, это то, что мне нравится. Именно в этот момент, когда я уже почти вышел за пределы полигона, за моей спиной раздался хриплый, полный безумной ярости вопль. «Ты не уйдешь!» Я обернулся. Разумовский с трудом поднялся на колени. Его лицо было искажено бессильной злобой. Он забыл обо всех договоренностях и правилах. Ему хотелось только мести. Ну а что смертные делают в подобных случаях? Правильно. Используют подлые приемы. Бьют в спину, действуют из-под тяжка. Разумовский взмахнул рукой. Сгусток искаженный, нестабильной магией рванул из его ладони. Заклинание было простым и примитивным. Судя по тому содержанию, что я успел определить на энергетическом уровне, Оно должно было заставить почву поглотить меня. Но, но, но, но. На полигоне, пропитанном остаточной тьмой, это, в общем-то, простенькое заклинание исказилось и сработало в обратную сторону. Вместо того, чтобы создать под моими ногами воронку, магия решила вытолкнуть что-то изнутри. Сначала был глухой, мощный удар, от которого дрогнула почва. Затем раздался оглушительный, почти живой рев, будто из самых недр вырвалось нечто древнее и чудовищное. Полигон треснул по швам, воздух наполнился запахом сырой земли, серой и дохлой рыбы. Из трещины с грохотом разламывающейся каменной породой и клубами удушающей пыли вырвался громадный ком грязи, взрыв камней, обломков древней кладки и... что-то живое, мохнатое, многоногое, орущее благим матом. Это был Алиус. Гигантский паук-алхимик, несколько дней прозебавший под завалами разрушенного архива, его буквально вышвырнуло на поверхность искаженным заклинанием Разумовского. Алиус подлетел в воздухе, его массивное, покрытое редкой шерстью тело, усеянное множеством рубиновых глаз, на мгновение закрыло Луну. А затем с оглушительным грохотом бухнулся прямо в центре полигона. Выглядело это так, будто его выплюнула сама Земля. Наступила секунда ошеломленной тишины. Студенты много слышали об алхимике, особенно после взрыва архива. Но никто даже приблизительно не представлял, как выглядит Алиус. Никто, кроме Строганова из звенигородского. А чего уж скрывать, твари, порожденные бездной, весьма колоритные личности, особенно для смертных. Не зря Баратов поддерживал слухи-страшилки об архиве. Берег психику своих студентов. Смертные замерли. Их сознание отказывалось верить глазам. Перед ними стояло существо из самых кошмарных легенд. Гигантский паук, от которого исходил запах праха, древней магии и безумия. Паук, который по всем законам физики и магии являлся монстром. Ровно мгновение и тишину взорвал первый пронзительный женский вопль ужаса. Он сработал как спусковой крючок, начался абсолютный неконтролируемый хаос. Фактически это был коллективный невроз юных аристократов. Даже любопытно, как они собираются, к примеру, работать в диких землях, если пугаются паука. Да, большого, да, отвратительно мерзкого на вид, но паука. Студенты, еще пять минут назад, пребывающие в восторге от дуэли, бросились в рассыпную с дикими криками. Они толкали друг друга, падали, карабкались, лишь бы оказаться подальше от чудовища. Один парень в панике даже попытался забраться на иллюзорное дерево, которое с перепугу создала Воронцова. Какая-то девица сходу начала молиться на латыни, забыв, что она боевой мака, а не клирик. Даже Трубецкая, которая, как мне казалось, всегда готова к драке, побледнела, и собралась отключиться. Думаю, тут все гораздо проще. Алиса просто боится пауков. Кто-то звал на помощь, кто-то бессвязно выкрикивал гласные, кто-то просто рыдал, застыв на месте в ступоре. Забыв и о своей гордости, о боли, пулей рванул прочь, обгоняя своих же приятелей. Его унизительный хрип сменился визгом ужаса. Надо отдать должное, звенигородские и Строганов оказались самыми стойкими. Они побледнели, привалились друг к другу плечом, но наученные горьким опытом никуда не бежали. Просто тихонько переместились поближе ко мне. Смертные хорошо запомнили, что я умею справляться со всякими непонятными пауками. Алиус тем временем встал на свои огромные мохнатые лапы, отряхнулся и посмотрел прямо на меня. Великая тьма и глубокая бездна. Как же я ненавижу Чернославов стел паук. Уголок моего рта непроизвольно дрогнул в улыбке. «С возвращением, алхимик!» произнес я с каждым словом, улыбаясь все шире и шире. «Очень рад нашей очередной встрече. Нам есть о чем поговорить».